Оружие! Прохрипел карамон, у которого от удара великана все еще гудела голова. Возьми мое, Кири сунула ему в руку свой короткий меч. Переведи дух, а я займусь рагом. Великан, распалившись от ярости, грозно надвигался на них, оскалив крупные острые зубы. Нет, не надо! воскликнул Карамон, но Кири только ухмыльнулась в ответ. Смотри, сказала она почти весело, затем произнесла несколько слов на незнакомом карамону языке, которые звучали как заклинание. И внезапно Кири исчезла. Вместо нее на арене появился огромный медведь, тут же поднявшийся на задние лапы. Карамон ахнул. Сначала он никак не мог взять в толк, куда девалась женщина и откуда свалилось это чудовище. Только потом он вспомнил, что киери была сайринкой и обладала способностью изменять свой вид и превращаться в разных животных. Огромный медведь был выше великана. Раак остановился и выпучил глаза. Медведь грозно взревел, и Карамон увидел в его пасти страшные влажно блестевшие клыки. Толстая, как бревно, лапа метнулась к бородавчатому лицу Раага, и яркое солнце вспыхнуло на длинных черных когтях зверя. Великан взвыл от боли. Из ран его хлынула странная желтоватая кровь, а один глаз вытек из глазницы. Медведь бросился на великана, и некоторое время Карамон не видел ничего, кроме горы бурого меха и отчаянно дергающихся под медвежьей тушей желтых ног Раага с широкими расплющенными ступнями. Зрители, поначалу разразившиеся бурными приветствиями и одобрительными возгласами, наконец сообразили, что перед ними разыгрывается вовсе не очередной акт из пьесы Арака. Здесь все было в заправду, и кто-то в заправду должен был умереть. После непродолжительного молчания сначала в одном месте, а потом в другом раздались одинокие хлопки. Очень скоро вся публика пришла в настоящее неистовство, и на трибунах поднялся оглушительный рев. Карамон, однако, не обращал на зрителей никакого внимания. Выход ему преграждал теперь только Арак, и Карамон не сомневался, что сумеет без труда отшвырнуть его со своего пути. И в этот момент он услышал победный клич Минотавра. Обернувшись, Карамон увидел, как Пирогас согнулся от боли, потому что тупой конец трезубца угодил ему в солнечное сплетение. Рыжий уже занес оружие для последнего смертельного удара, но Карамон громким криком отвлек на себя его внимание. Рыжий Минотавр развернулся к новому противнику, и на его волосатой роже появилась кровожадная ухмылка. Увидев, что Карамон вооружен только коротким мечом, он сразу же ринулся в атаку. Очевидно, он рассчитывал покончить с врагом одним ударом, однако Карамон легко уклонился, да еще успел коварно двинуть рыжего ногой в коленную чашечку. Это был жестокий и весьма болезненный удар, от которого Минотавр с громким ревом покатился по земле. Карамон, понимая, что его противник на время выведен из строя, кинулся к Пирогасу. Его чернокожий друг стоял на коленях и прижимал руки к животу. «Ну уже вставай», — сказал Карамон, обхватывая Пирогаса за плечи. «Я помню, как ты после подобных ударов вставал и съедал своего врага без хлеба. Вставай!» «Да что с тобой?» Последнее восклицание вырвалось у Карамона непроизвольно. Пирогас не отвечал, тело его сотрясали конвульсии. Черная кожа посерела, и на ней выступили крупные капли пота. И тут Карамон заметил на руке Пирогаса три параллельные царапины. Гладиатор с трудом поднял голову и взглянул на своего друга. Увидев ужас в глазах Карамона, он понял, что слова уже ни к чему». Пирогас вздрогнул от боли, яд разъедал ему рану и повалился на бок. «Возьми, мой меч!» – прошептал чернокожий атлет. «Быстрее, глупец!» Минотавр был уже на ногах, и Карамон, не колеблясь более ни секунды, вынул из слабеющей руки друга длинный тяжелый меч. Пирогас выгнулся в предсмертной судороге. Первый выпад рыжего Карамон парировал почти вслепую, слезы застилали ему глаза. Даже с поврежденной ногой Минотавр был очень опасен, так как, потеряв в подвижности, он сохранил свою невероятную силу. Кроме того, Рыжему было известно, что для победы ему достаточно только царапнуть Карамона острием отравленного трезубца, в то время как противнику для решительного удара необходимо было подойти почти вплотную. Соперники осторожно кружили по арене и зорко следили за движениями друг друга. Карамон больше не слышал топота ног, свиста и бешеных оваций на трибунах, вызванных зрелищем настоящей крови. Он уже даже не думал о том, чтобы бежать. Перед Карамоном был враг, и он знал теперь только одну вещь. Он должен убить, иначе убьют его. Карамон выжидал. Пирогас не раз рассказывал ему, что у минотавров есть один недостаток, одно слабое место. Считая себя высшей расой, они, как правило, недооценивали своих противников и совершали ошибки, на которые их можно было спровоцировать. Рыжий ничем не отличался от прочих. Карамон без труда читал по глазам его мысли. Вне себя от боли и ярости Минотавр желал поскорее разделаться со своим тупоголовым, неповоротливым и хлипким противником человеком. Карамон и его соперник подбирались все ближе и ближе к тому месту, где Киири сражалась с рагом. Карамон определил это по грозному рычанию зверя и пронзительным воплем великана. Он даже обернулся через плечо, чтобы посмотреть, кто берет верх, когда нога его поскользнулась в луже желтой крови. Рыжий Минотавр, взрывев от восторга, ринулся вперед, надеясь насадить покачнувшегося Карамона на трезубец еще до того, как он сумеет обрести равновесие. Но Карамон рассчитал все точно и поскользнулся сон не случайно. Его длинный меч грозно сверкнул на солнце, и Рыжий, в последний момент догадавшись, что его провели, попытался остановиться. Но он забыл о своем раненом колене. Поврежденная нога не выдержала его веса, подломилась, и Минотавр рухнул на арену. В следующий миг меч Карамона раскроил его звериную голову. Выдернув меч из раны, Карамон услышал за спиной грозный рев и, обернувшись, увидел, как медведь вонзил свои страшные зубы в толстую шею Раага. Свире потряхнув головой, Кири разорвала еремную вену на горле великана. Рааг широко раскрыл рот, но его предсмертного крика так никто и не услышал. Краем глаза Карамон заметил справа от себя какое-то движение. Защищаясь, он стремительно повернулся и поднял меч, но Арак, а это был он, с выражением отчаяния и горя на изуродованном шрамами лице, стремглав пронесся мимо. В руке Арака сверкнул кинжал. Карамон, пытаясь помешать ему, прыгнул вперед, но было слишком поздно. Стальной клинок вонзился в грудь медведя по самую рукоятку. Руки Арака мгновенно окрасились алой кровью, а медведь страшно взревел. Схватив гнома могучей лапой, Кириш швырнула его через всю арену. Тело Арака ударилось о шпиль свободы, чуть ниже золотого ключа, и повисло на нем, пронзенное многочисленными украшениями, больше похожими на шипы розы. Гном пронзительно завопил. Тотчас шпиль покачнулся, и, разваливаясь на части, на глазах Карамона рухнул в одну из ям смерти, где помещался чан с кипящей смолой. Киири вытянулась на опилках. Из раны в груди вялыми толчками выплескивалась горячая алая кровь. Публика неистовствовала, но воин не слышал ничего вокруг. Наклонившись, он приподнял тело Киири и прижал его к груди. Магическое заклинание к этому времени уже потеряло силу, и Киири снова приняла свой прежний облик. «Ты победила, Киири!» – прошептал Карамон. «Ты свободна!» Женщина слабо улыбнулась. Карамон увидел, как расширяются ее зрачки. Жизнь покидала это красивое и сильное тело. В каком-то странном ожидании взгляд ее неподвижно уставился в небо, словно в эти последние мгновения жизни Киири смогла увидеть в вышине стремительно приближающуюся к стару Огненную Гору. Бережно опустив мертвое тело на окровавленные опилки, Карамон выпрямился и оглядел арену. Он увидел неестественно выгнутый труп Пирогаса и стеклянный взгляд мертвых глаз Киири. «Ты ответишь за это, брат», — прошептал Карамон. За спиной послышался глухой ропот множества голосов, похожий на шум ветра перед бурей, и воин обернулся, готовый встретить любого врага. Но никакого врага там не было, сзади толпились другие гладиаторы. При виде лица Карамона, перепачканного слезами и кровью, они опустили головы и отступили, давая ему дорогу. И тут Карамон понял, что он, наконец, свободен. Свободен и теперь должен найти своего брата, чтобы навсегда положить конец его злым деяниям. Душа воина была опалена, ни смерть, ни страх не имели сейчас над ним никакой власти. Запах крови все еще щекотал его ноздри, а сладостное безумие битвы переполняло сердце. Думая только о месте, Карамон устремился к выходу. Он уже спускался по ступеням лестницы стадиона, когда первый по-настоящему мощный толчок сотряс обреченный стар.